27. Игнат Открываю глаза, наблюдая уже привычную картину Белоснежный потолок платной палаты И, казалось бы, лежи, отдыхай, ни о чем не думай Но тревожные мысли без спроса заполняют голову Не позволяя погрузиться в глубокий сон Мне снилась Нина Эти завораживающие серые глаза, пробирающиеся в душу и подчиняющие волю. Когда она успела стать такой нужной? Не заметил. Так было со Светой. Увидел и пропал, не думая ни о чем. Планировал посвятить жизнь одной женщине. Вот только авария нарушила все планы. Страх повторения никуда не испарился. Только теперь понимаю, чем дольше я буду бояться, тем меньше шансов у меня прожить полноценную жизнь, Построив новое и прочное, поворачиваю голову, чтобы заметить пробуждающийся рассвет за большим окном, и дыхание останавливается. В кресле, подогнув ноги, спит Нина. Светлые локоны, рассыпавшись, закрывают часть лица, скрывая от меня любимую женщину. Неестественная поза выдает неудобство, но грудная клетка размеренно поднимается и опускается, окутывая спокойствием и меня. Такая нежная, светлая и, кажется, теплая, что я невольно улыбаюсь, сосредоточившись на единственном человеке, который имеет сейчас смысл для меня. Безумно красивая. Моя. Меняет положение тела, слегка хмурится Ирван выдыхает. Сколько она здесь? Серега уехал, не прояснив ситуацию. Кинул косточку, а заставил понервничать. И я переживал, прокручивая множество вариантов проблем, с которыми могла столкнуться Нина в Москве. У нее-то и знакомых здесь нет, не то что проблем. Упиваюсь сладкой картинкой, почти не дышу. Боюсь потревожить хрупкий сон. И в то же время хочу растормошить и узнать подробности ночных приключений Нины. Прояснить, в конце концов, все, что не сказано. Недопонято между нами. Чтобы больше не терзаться в догадках строя стены домыслов. Открывает глаза и сосредоточенно смотрит на меня, не сразу понимает, где находится, осматриваясь. Молчу, не решаясь нарушить гнетущую тишину. «Привет!» Тихий голос заставляет вздрогнуть, словно она была видением и вдруг стала явью. «Как ты?» «С твоим появлением намного лучше!» Улыбаюсь, и Нина расцветает в ответ. Ты давно здесь? Достаточно, чтобы расспросить врача и выяснить степень тяжести твоего положения. Уйдешь? Сглатываю, ожидая ответа. Ничего хорошего профессор ей не сказал. Операция, длительная реабилитация после и мое персональное желание встать на ноги. Вот только теперь это самое желание напрямую зависит от женщины напротив. Не планировала. — опровергает мои сомнения. — Но если ты не желаешь моего присутствия и заботы, только скажи, не буду навязываться. — пожимает плечами, отвернувшись к окну. — Ты успел рассказать о прошлом, но не оповестил о планах на будущее. Может быть, место в нем мне нет. Или никому нет. Возможно, ты и дальше планировал оставаться в одиночестве, лишь иногда приглашая кого-то приготовить тебе ужин. — усмехается. Наверное, вспоминая день нашего экстремального знакомства, который, кажется, был настолько давно, что не могу представить вероятность проживания в соседней квартире кого-либо другого. Меня сюда привез Сергей. Просто открыл дверь и оставил переваривать увиденное. Затем беседа с врачом, пояснение медсестры и принятие ситуации. Не так я представляла нашу встречу. Затихает, откидывается на спинку кресла ожидая реакции или важных слов, которые, как назло, застряли в глотке. — Мне уйти? — Останься. Насовсем. Голос предательски хрипит. — Если, конечно, готова принять то, что видишь. Я встану. Все будет как раньше. Только не сейчас. не сегодня, ни завтра. не через неделю. На данный момент слишком беспомощен, чтобы удержать... Совершить хоть что-то, что докажет тебе мои намерения. А как же Желесникову? Неожиданный вопрос. Совсем да. не при чем. Ее нет в моей жизни. Правда? Сомнения застилают серебристый взгляд, и я понимаю, что за этим вопросом скрывается нечто, действительно волнующее Нину. Скажи, что волнует. В понедельник перед отъездом в Тверь я позвонила в твою дверь, чтобы ключ отдать по распоряжению Алилова. А мне открыла Лесникова в нижнем белье. Сглатывает, отворачиваясь. Сказала, что я вам помешала. Обида душит Нину, а глаза становятся блестящими. Прижать бы сейчас ее к себе, разубедив одним махом в неправильности выводов. Я слышал, что кто-то приходил, но, вы в тот самый момент лежал без движения в комнате в ожидании врача из клиники. Проснулся утром и встать уже не смог. Даже если бы она ходила передо мной голой, поверь, просто физически я сделать ничего не смог бы. Да и не хотел. Никогда не хотел. возвращаюсь в тот день, воссоздаю поведение Иры. Становится понятно ее телодвижение, отговорки и нежелание открыть дверь, уверяя меня в ошибке посетителя. Импровизированный спектакль, нацеленный на разрушение зарождающихся отношений с Ниной. Правильно предположил Серега. Я выгоден для Иры, по этой причине женщина прибегла к самому примитивному способу завоевания. «А ты?» — спрашиваю, пока она готова говорить. «Не понимаю». Слышал краем уха, что бывший муж делает все, чтобы снова стать настоящим. Может, желаешь воссоединения семьи для совместного воспитания ребенка? «Я, наконец, поняла». Когда ребёнок видит больные отношения взрослых, заканчивающиеся всё чаще ссорами и взаимными оскорблениями, в итоге ни к чему хорошему это не приведёт. Есть вероятность, что мой сын, переняв манеру поведения отца, вырастет не очень хорошим человеком. Я бы хотела, чтобы Егор вырос в атмосфере здоровых отношений. Кстати, напоминаю, у меня есть ребёнок. Не вижу проблемы. И раньше не видел. А сейчас тем более. Не помеха, если Нина беспокоится о моем отношении к чужому ребенку. У нее он хотя бы есть. Интересно получается, Игнат. Медленно встает, приближаясь. То, что изначально виделось неразрешимыми сложностями, в итоге оказалось простыми неурядицами? Приближается вплотную, и я, уловив момент, тяну ее за руку, опрокидывая на себя. Легкая боль пронзает в районе поясницы от резкой физической нагрузки. Но я игнорирую позывы. Попалась. впиваюсь в сладкие губы, проникаю глубоко и пью ее с жадностью. Невозможно насытиться, когда моя Нина рядом. Сумасшедший! Вялая попытка вырваться. Ты же причиняешь себе боль. Потерплю. Долго терпел. Все, что выше поясницы, у меня прекрасно функционирует. Так что вырываться бесполезно. Меня одаривают лучистым взглядом крепче прижимая. Мне так не хватало ее рук, оплетающих шею и притягивающих к себе, словно я вдруг оказался дома, где меня ждали, а всего-то были необходимы ее объятия. Нина замирает, полусидя, прижимаясь ко мне. «Не знаю, сколько времени так проходит, но нам хорошо. Не все сказано, но времени впереди вагон». И я намерен вытянуть из этой головы каждый вопрос, который может ее тревожить. «Не помешал?» Голос друга вырывает из мечтаний. «Даже если помешал, меня это мало волнует». «Стучаться не учили?» Шиплю. «Еще чего?» Алилов плюхается в кресло, с видом довольного кота осматривая нас. «Это больница. Место, напоминаю, общественное». «Иди ты!» Сейчас уйду. серёга достает телефон, протягивая Нине. Рожа знакомая? Да. Моя женщина внимательно всматривается. Это Орехов. А где это он? Камера сняла на подземной парковке твоего дома. Кивает в мою сторону. От всех морду закрывал, а это видимо, прошла мимо него. Он-то и есть тот самый вор, что перевернул квартиру Игната. Предполагаю, Лесникова и твой... Орехов. Напоминает Нина. Да, он. Они объединились, чтобы тебе подгадить. Что ж, получается, она его ради Игната бросила, а он помог? Нина вскакивает, размышляя. Наверное, было за что помогать. А точнее, за большие деньги. Он состоятельный человек. И крем справки навел. Так вот, у твоего мужа дела идут паршиво. Ну, как паршиво? Он банкрот. Много трат... Мало вложений в бизнес. Именно поэтому родственница Игната решила переключиться на него. Красивую жизнь Ира любит. Как только поняла, что кавалер остался с пустыми карманами, нашла вариант перспективнее. Оставался единственный нюанс — ты. Указывает на Нину, которая, кажется, даже дышать перестала от откровений друга. Вот и устроила парочка подставу. А откуда они знали, что Нина в Москве будет? О суде же ее муж знал. И что ко мне в квартиру пойдет? Странная логика у серёги Я же тебе сообщение вчера написала, что занесу Жужика. Я не получал. Воспроизвожу события вчерашнего дня. Телефон на тумбочке лежал. А я спал после лошадиной дозы обезболивающего. А кто в палате был? Лесникова? Она. Вот черт. Ира и тут успела ручки свои протянуть. «Вот и ответ на твой вопрос. Ключ у нее был, ты сам мне сказал. Передала Орехову, он Шухер в квартире навел. Кстати, уверен, ничего не пропало. Но от Нины бы они избавились. Пока бы полиция разобралась, что произошло. Пока бы тебя из больнички дождались. Для подтверждения отсутствия каких-либо вещей». Все это время Нина бы провела в приятной компании плохо пахнущих мужчин. А Эра бы порхала вокруг тебя, создавая видимость заботы и глубоких чувств. Глубокие чувства она испытывает только к деньгам. Недовольно цокаю, понимая, что длительное время в обществе Лесниковой я бы не пережил. — Ее очень интересовали твои, — смеется Алилов, расслабляясь. — А что с Юрой будет? Интересуется Нина, не скрывая тревоги. Что будет? в Квартиру он в лес, камера его зафиксировала. Ну а то, что не взял ничего, его проблема. Пусть докажет. Может, не напрягаясь получить реальный срок. Вызов был, заявление о краже было. И виновник должен быть, разводит руками Серега. Жалко его? Нет, уверенный ответ моей женщины. Придется Егору соврать. Вздыхает. Сказать, что папа капитан дальнего плавания, который в срочном порядке отбыл в экспедицию. Лучше скажи, что космонавт. Правдоподобно. Подначивает Алилов. Подкидывает Нине варианты, которым она кажется рада. Или так. Ладно, все рассказал. Поехал. Рвется к дверям, но резко останавливается. Кстати, ты уволена. Указывает на Нину. Почему? Не понял. И как, спрашивается, ты собралась в Твери работать? Насколько я понял, ты теперь переезжаешь в Москву. Переезжает. Отвечаю за свою женщину. Увольняй. Уже. скрывается за стенами палаты, быстро удаляясь. Пара минут, чтобы информация дошла до Нины, и она приняла факт переезда. Все понимает, но пока бьется в сомнениях. На чем мы остановились? Притягиваю к себе тонкое тело. «Я тебя целовала», — приближается к моим губам, едва касаясь, дразнит, спускаясь мазками по шее. «Нет, я тебя целовал», — краткий поцелуй, после которого зарываюсь носом в светлые локоны, вдыхая аромат единоличного рая. У каждого свой дом. Свой я сейчас сжимаю в объятиях.